Глава двадцать седьмая В Петербурге незыблемы камни, дожди, тоска. Зонт иногда спасает, но это редко. Держишь его рукоять, как пистолет у виска, отыгрываясь в русскую рулетку. «Четкий сатана! Вот и на хрена же я ему врезал!» «Заткнись, я жмак!» — тихо потребовал он, и что-то в его голосе заставило меня послушно сжать челюсти. «Мне нужно встретить нашего владыку и господина. Прекрасная девица Нонна, встаньте рядом со мной!» Наша загипнотизированная блондинка послушно сошла с трона, протопала по замурлыковшему от счастья фамильяру и, не выпуская из рук коварную маленькую мюклу, заняла место с правой руки от серого ангела. Он утомленно кивнул, вновь начиная распевные призывы, более похожие на заклинания. Мы все замерли. Никак нельзя было упустить момент, но и невозможно ударить раньше. Ждем. Просто ждем. Каминос, Вирос, масминос, элиот, кломпус, калио, демнос. При чтении заклинания необходимо четко выделять каждое слово и каждую букву. произнося все звуки в правильной тональности, без истерики или надрыва. Излишне эмоциональный колдун – это практически самоубийца, равноопасный как для окружающих, так и для самого себя. Эргион, Лиранс, Калиоприум, Амстригон, Луспириозус. Разумеется, я не знал этого заклинания. И хотя некоторые слова были знакомы, но чернокнижие обычно не изучается в школе яжмагов. Там дают весьма общее образование. В первую очередь вас учат самодисциплине, медитации, основам философии, религиоведению, прикладной химии, физике, биологии, ботанике, литературе, рисованию, черчению. Вот уже позже, когда человек более-менее сформирован как личность и способен отвечать за свои поступки, педагоги подводят его к собственной магии, «Кроспиус, мириониус энтиран амен. амен амен амен торжественно закончил серый ангел склоняя голову изображение бафомета завибрировало все напряглись даже трое хранителей в зеркале сбились в одну кучку с левого края держась друг за друга как я уже кажется говорил у нас был четкий план согласованных действий «Если не говорил, то могу повторить, потому что нервничаю. Вот это очень плохо. Нервозность — не лучший помощник чародея». Из центра картины потянулся черный дымок. И вот уже знакомый череп в ошметках гниющей плоти насмешливо усмехнулся всем нам. «Не ждали?» «А зря!» Сообнак с хрустом потянулся, разминая все позвонки. Присохшие капельки крови падали на паркет с неприятным чавкающим звуком. Бывший бомж, изрядно попортивший мне настроение в прошлый раз и, казалось бы, навеки проглоченный бездной, хрен знает, каким чудом нашел выход обратно. Причем нас никто не предупредил, хотя те же хранители могли быть в курсе подобных вещей. «Кстати, ваш прадедушка тоже мог бы посодействовать. Сидит себе на небе без дела». Нонна даже бровью не повела на мое праведное возмущение. «Ну и ладно, все равно она под гипнозом». Демон приветливо потрепал по щеке серого ангела, после чего они слились в страстном, извращенном поцелуе. Гендальф Белый, не удержавшись, сплюнул на пол. «Положим, искренним поцелуем двух мужчин или двух девушек сейчас никого не удивить, а он по возрасту еще Брежнева застал. Уж как тот целовался, вообще!» Но когда красавец-ангел лижет облезлый череп демона в гнилые десны, это все-таки еще напрягает до брезгливости, нет? Ну, кому как. Спорить не буду. Лично мне момент показался вполне подходящим. Я щелкнул пальцами, и маленькая хитрая мюкла цапнула зубками правнучку архангела за мочку уха. Раздавшийся виск был поистине громким, карающим и освежающим одновременно. Зеркало Дракулы опасно закачалось. Серый ангел упал на колени, старина Козарезов натянул шляпу на уши. Невесточка закрыла всем телом Гиллу. Чумной доктор уронил топор в сантиметре от собственной ноги. Майор Петров без сознания рухнул на начинающего приходить в себя друга-вампира. Блендера едва не подбросило к потолку вместе с теми, кто на нем лежал. А по мне так ничего. Привычное дело. Думал... «Это может меня напугать?» «Не факт, но попробовать-то стоило». Демон гнусно ощерил пасть, коротко хохотнул и неожиданно коротким вращательным движением рук свернул шею своему посланнику. Серый ангел даже не успел удивиться, падая на паркет лицом вверх, грудью вниз. Незавидный исход любого использованного материала. Я на минуточку отвернулся, унимая приступ рвоты. Впрочем, подобной сентиментальности не выказал более никто. Крылатый мерзавец не успел обзавестись здесь друзьями. Гендальф лишь удовлетворенно хмыкнул в усы. Горянка как раз помогала подняться на ноги красавицы-горилле, но не подумайте, что потом они станут подружками. Теперь уже зубастый Баширов пытался вытащить с поля боя, то есть из зала, своего беспомощного напарника. И даже штатный палач, подняв двухлезвийную секиру, более клюва не повернул, Хотя мог бы, все-таки за него исполняли его работу. Но, может, оно и правильно. Неграм так все было по нигерийскому барабану. Правнучка Архангела с мраморным лицом в упор ничего не видела. Неужели она до сих пор под шведским гипнозом? А проклятый демон между делом подмигнул затаившимся хранителем. «О, не бойтесь, вам я не стану ломать шеи. В конце концов...» «Любая руководящая власть нуждается в исполнительной. У вас есть для этого опыт, знание, авторитет?» «Мы никому не служим», — очень тихо, едва ли не шепотом ответил тот, что в центре. «Разве что сохранению гармонии и поддержанию определенного порядка», — еще тише добавил правый. «А еще допустимому компромиссу в равновесии сил, света и тьмы». Уже практически жестами завершил товарищ с левой стороны. «Вы смеете перечить победителю?» «Тебе не нужна победа, демон!» — сгрудились все трое. «Ты пришел убивать!» Чёткий Сотона. Вот тут я впервые начал хоть как-то их уважать!» Бесполые парни в глухих капюшонах держались, как могли. «Что ж, не возражаю. Значит...» «Умрут все!» Без особых эмоций согласился Сабнак. Он провел в воздухе рукой, словно рисуя зеркальное отображение скрипичного ключа, но вверх ногами. Лик Бафомета вновь вздрогнул. Нарисованные брови сдвинулись, у его губ показался черный дым, а пасть начала раскрываться, обнажая безмолвный провал полной тьмы и зубовного скрежета. «И только тогда я понял, чего нам всем ждать». «Эй ты, выродок грязного Мордора!» В руках нашего старого друга сверкнул длинный эльфийский меч. «Оказывается, я не слишком дорожу растворением в вечном свете. Уж никак не за счет жизни моих друзей!» Сообнак поднял на него немигающий взгляд. Серебряный сверкающий клинок ударил с непостижимой глазу скоростью, снеся лысый череп с широких плеч демона. Тот не имел ни одного шанса увернуться. Хотя, честнее было бы сказать, он и не пытался. Просто поймал свою голову в воздухе, рассмеялся, и героическое привидение замерло вязкой скульптурой не в силах более сделать шага. Больше у меня не было времени на сомнения. Это была последняя возможность остановить его, пока... Сдохни. Я сложил пальцы в древнеиндийскую мудру, прицелился и мысленно выбросил прямо из солнечного сплетения самый мощный энергетический импульс, на который только был способен. Ничего не произошло. Вообще ничего. Я ударил дважды, в желто-коричневый лоб, а этот гад, держа башку на вытянутой руке, словно принц Гамлет, череп шута Йорика, спокойно стоял и наслаждался моим позором. Каким-то малопонятным чудом мне удалось встретиться взглядом с опустившими бесстыжие зенки хранителями. Это типа... «Чё?» «Вам нельзя колдовать. Вы... вы вне закона». «Да чтоб вас всех троих в унитазе при вокзальном утопили! Вы же вот только что, полчаса назад, снимали с клуба отверженных магов все запреты». «Да». «А с меня? Почему я один до сих пор вне закона?» «Вы не понимаете. Это другое». «Чёткий сотона? Каких сил мне стоило не расхреначить это проклятое зеркало оппол, кто бы знал? Меж тем демон установил голову обратно, повертел ее вправо-влево до щелчка шейных позвонков и начал с толкание длинной путанной речи Не спрашивайте меня, почему все злодеи так любят потрепаться за жизнь. Лично я понятия не имею. Пришлось слушать Ты отправишься далеко отсюда. и смерть твоя будет длиться вечность. Знаешь, что ждет там, за внешней стороной этой картины. Тьма и боль, непрекращающиеся Пока не долетишь до дна, но там... О, там начнется самое интересное!» Чумной доктор молчал. Но вдруг заинтересовались негры-носильщики — Хоть и более флегматичных натур мне встречать не приходилось. Правнучка Архангела все так же смотрела в одну точку. Мой кот периодически мигал то зеленым, то оранжевым глазом. Белая невесточка вместе с пошатывающейся и, честно говоря, едва прикрытой гиллой, пытались осторожненько оттащить к дверям вязкую скульптуру замороженного привидения, а хранители опять засунули язык в задницу. Ну... Не фактически, конечно, а фигурально выражаясь. То есть молчали в тряпочку. Опять-таки фигурально. «Ты хоть когда-нибудь предполагал, что становится с человеком, когда его разбирают на мышечные волокна? Неторопливо, без суеты, с изощренным садизмом, ибо там никому некуда спешить. Даже такой демон, как я... Испытывал невообразимые муки, что уж говорить о более слабой земной плоти. Так вот, когда ты, обезумев, и только кожа лопается первой, а мухи, черные мухи, они не кусают, нет. Как будто бы раскаленная сталь медленно режет нерв. Это сложно описать, но... Что происходит? Сбился я. Нельзя как-нибудь более внятно, что ли? И тогда, тогда, тогда, а? -а, -а. Кто-нибудь переключите его, он завис. Нонна, развернувшись лицом к сообнаку, держала на вытянутых руках грозную, словно барсучонок, мюклу, и та старалась, как могла. Демоны редко подвержены гипнозу, но и на них оно все-таки действует. Главное, не разрывать визуального контакта. «Ярослав, бегите!» «Нет». «Если совсем по совести, то я развернулся в низком старте и даже пробежал два шага, потом опять развернулся, скользя на каблуках, и только тогда еще раз повторил. Нет, я не уйду без вас». «Все будет хорошо, бегите, умоляю». «Нет». В третий раз пришлось повторить мне. «Пока он здесь, я не уйду. Я должен вернуть его туда, откуда он выполз». И в этот момент... В воздухе просвистело ядро. Ненастоящее. Это художественный образ. В зал влетел все тот же бронзовый чижик-пыжик, уже не раз направляемый заботливой рукой моего вечно пьяного друга из Тосна. Маленькая бронзовая птичка изо всех сил ударила демона в грудь, сбив с ног, и откатилась по полу с мятым куском металла к стене. Но, увы, таким образом разорвался и необходимый визуальный контакт. «Что ж, после такого предательства со стороны моей невесты я просто убью всех вас!» Без особого восторга или печали в голосе пообещал черепоголовый негодяй. «Отойдите все! Настал мой час!» подтвердила гордая блондинка, и вот тогда все и началось. В смысле, произошло? То есть абсолютно вышло из-под контроля? Не знаю, какая бешеная сила в меня вселилась, но я бросился на сообнака, словно давить на Голиафа, забарывая в греко-римской. Силы были заведомо неравны, как у зайца против мамонта, хотя кого и когда это волновало. Прежде чем грязный демон опомнился, сзади под ноги ему упал могучий амурский тигр, яростно мяуча: «Я за хозяина и инонну дорогую, порву любого по очкам в сухую». Сообнак рухнул на спину. Мы удерживали его от силы пять-шесть секунд, пользуясь эффектом неожиданности, но он сумел встать. За это время правнучка Архангела, отбросив бесполезный кнут, успела подобрать две вещи — бронзовую птичку и могучий лифчик красавицы-гориллы. Положив одно в другое, взялась за лямки, размахнулась и... «Дура!» — не сдержался я, поскольку чудом успел пригнуться. «Зато демон...» как раз-таки получил причитающийся мне тяжеленный удар с разворота прямо в лоб. Фамильяр вновь подставил ему подножку, я из последних сил нажал всем телом и вместе с противником провалился в распахнутую пасть Бафомета. «У нас получилось?» «Ну, почти. Потому что не буду врать, будто бы подобное самопожертвование хоть на минуточку входило в мои планы, даже в качестве запасного варианта. Вовсе нет. Я ни разу не собирался умирать». Затолкаться, однако обратно в ад? Да. Ценой собственной жизни, идя за ним следом, погибнув ради победы? Нет. Мы летели бесконечным коридором тьмы. И единственное, что я видел, это горящие бессильные яростью глаза демона. В них была воплощенная ненависть падшего ангела к человеку, высшему созданию Божьему, пред которым Господь приказал склониться. Собственно, из-за чего и вспыхнуло то достопамятное восстание. Ну, суть не в этом. Бог испытывал ангелов, своих первых помощников в создании мира. Он знал больше, чем они, а недостаток веры часто компенсируется неконтролируемой вспышкой агрессии. Из-за людей в раю пролилась кровь. И если светлые ангелы стояли на нашей стороне, то тьма, проявившаяся в сердцах остальных, навеки ввергла их в позорное изгнание. Этого невозможно простить. И те, кто потерял белые крылья, не низвергнувшись в глубины ада, никогда не простят человечества. Просто за то, что Бог возлюбил людей. Первая боль кольнула в предплечье. Потом загорелась голова. Мгновение спустя все мое тело, казалось, представляло пылающий факел. А боль перехлестывала все мысли мои пределы, и мы по-прежнему падали вниз. Где-то в подсознании раздался знакомый голос, полный злорадства и ярости. «Ты не победил!» Я не мог ему ответить. Если бы у меня был голос, я бы кричал, орал, выл на одной сумасшедшей ноте. Но не было ничего, кроме вечной тьмы впереди, позади, вокруг. И одной из золотой нити, появившейся ниоткуда. Она обвелась вокруг моего запястья, пытаясь удержать падение. Чистое. Яркая, звонкая, словно гитарная струна. Падение остановилось. Следом за ней появилась вторая, белая, как седина старца. Потом третья, серебряная и пылающая. Потом черная, как смоль. Серая, словно волчья шерсть. Коричневая, как из сыромятной кожи с медным отливом. А мгновением позже этих разноцветных нитей стало множество, и все они тянули меня наверх. Я все так же задыхался от боли, но видел... Как округлились глаза поверженного демона. Нет, нет, нет! Это нечестно! Кто бы говорил о чести? Вдруг услышал я свой собственный голос, и тьма выключила меня из реальности одним щелчком, словно нажатием кнопки на пульте телевизора. Все.